«Надеюсь, Гарри, ты все это говоришь не всерьез. Ведь если жизнь Дуриана будет испорчена, тебя это огорчит намного больше других. Ты ведь гораздо лучше, чем хочешь казаться». Лорд Генри рассмеялся. «Мы стараемся думать хорошо о других лишь потому, что опасаемся за себя. В основе оптимизма лежит обыкновеннейший страх». Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь для себя выгоду, хотя и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, чтобы он позволил нам превысить кредит в его банке, и находим привлекательные качества у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. «Поверь, Бэзил, я говорю тебе то, что думаю». Я действительно отношусь к оптимизму с величайшим презрением. Ты боишься, что жизнь Дуриана, будет испорчена? А, по-моему, испорченной можно считать лишь такую жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять или переделывать человеческую природу значит только ухудшать ее. Ну, а что касается брачных уст, то мужчину и женщину могут связывать гораздо более прочные узы, чем эти, и между ними могут существовать намного более интересные отношения. В случае же с Дорианом я всячески буду их поощрять. А вот он сам, от него ты узнаешь больше, чем от меня. «Гарри, Безил, друзья мои, можете меня поздравить?» Были первые слова Дуриана. Сбросив с себя подбитый шелком плащ и пожав обоим руки, он продолжал. «Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданно все чудесное в мире, но мне кажется, это чудо я искал всю свою жизнь». Он порозовел от радостного возбуждения и был необыкновенно хорош с собой. «Надеюсь, Дориан, вы будете счастливы в семейной жизни», — сказал Холлорд. «Но почему вы не сообщили мне о вашей помолвке? Это непростительно с вашей стороны, ведь Гарри об этом знал». «Еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду», — прервал его лорд Генри, затем положив руку на плечо Дориана и, улыбаясь, сказал «Давайте-ка лучше сядем». И посмотрим, чем нас порадует новый шеф-повар здешнего заведения. А вы нам расскажете все по порядку.